7.22. Царь Артаксеркс и князь Юрий Долгорукий. Комментаторы давно пытались обнаружить следы библейского царя Артаксеркса в светской скалегерской истории. В результате был сделан следующий вывод. Спорно то, какой царь действительно должен быть здесь подразумеваем. Во всяком случае, наиболее достоверно, что речь здесь может быть только или об Артаксерке Лонгиманне, или Ксерксе. 845. Примечание к есть Вер 1.1. Это толковая Библия или комментарий на все книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета. Тома 1-12 под редакцией Лопухина. Издание приемника Лопухина, Петербург 1904-1913 годы. Но, как сообщает лютеранский хронограф 1680 года. Артаксеркс Лонгиман, значит, Арт Ксеркс Долгорукий. Артаксеркс Лонгиман си есть долгорукий. Сему одна рука долгшая быть, или яко Страбон повествует, рамена его, ну, то есть руки в данном случае, даже до колен бяху протяжены. Смотрите рисунки 724, 25. То есть царя Артаксеркса прозвали долгоруким, поскольку его руки были ниже колен. Артоксеркс прямо назван Долгоруким. Артоксеркс Долгорукий. А также и в толковой Библии, комментарий к Даниилу 9:25. Но в хронологии 4 глава 2, параграф 3 мы предъявили обнаруженный нами параллелизм между двумя эпохами русской истории при сдвиге на 410 лет. При этом князь Юрий Долгорукий, якобы теща 148-1157 годов накладывается в точности на эпоху опричнины. Ну, по Рима при Иване IV Грозном, а точнее на одного из царей эпохи Грозного, которого мы условно назвали Иваном V, 1563-1572. Фрагмент параллелизма мы воспроизводим на рисунке 7.26. Таким образом, все данные сходятся на том, что под именем Артаксеркса в книге Есфирь описан русский царь-хан XVI века, эпохи опричнины Пурима известный нам сегодня под несколькими именами Иван и Юрий Долгорукий. Имя же Артаксиркс Долгорукий означает, вероятно, попросту Арда Ксеркс Долгорукий. Здесь имя Ксеркс записано латиницей, в которой буква X э, или э латинская X Х читается как ксе. Но также пишется славянская буква Х и греческая ksi. Поэтому имя Ксеркс могло произойти из греческого или славянского Серкс, что звучит практически так же, как и Герг в нашей русском буквам. То есть Георгий или Юрий. Тем самым библейское имя Арта Ксеркс Долгорукий откровенно звучит как Арда Юрий Долгорукий. Но ведь именно Юрий Долгорукий в романовской истории основывает Москву. Причём, как мы уже говорили, в русских хронографах и сказаниях основание Москвы решительно соединяется с убийством сына Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского по вине вот такой вот злой жены князя Андрея. Следы этого яркого события остались в самых разных источниках, хронографах. Повести о начале Москвы и даже в миниатюрах радивиловской летописи А ведь это уже знакомая нам история в еферии, в той же версии, какая поставлена в XV век русской истории. Любопытно, что как следует из сообщения лютеранского хронографа и якобы античный Страбон прекрасно знал, что у русского великого князя Юрия Долгорукова была длинная рука ниже колена. Так когда же жил Якоб Гантичный Страбон? Выходит, что в 16-17 веках, незадолго до того, как его бессмертные произведения вышли из подпечатного станка. Да и трудно было бы предположить, что его гигантский труд География в 17 книгах, занимающий сегодня объём в 770 страниц современного плотного текста в издании Ладомир 1994 год, многократно переписывали на протяжении многих сотен лет, как нас уверяет скилигервская история. Страбон будто бы жил с 64 -го года до нашей эры до 23 -го года нашей эры. Так что известный памятник Юрию Долгорукому в самом центре Москвы является памятником хану Ивану, так называемому грозному XVI века, то есть библейскому царю Хану Артаксерксу. Рисунок 7, 27 28. 7 23. Перенос столицы Руси Орды в Москву в середине XVI века. Согласно нашей реконструкции, Москва была основана лишь в конце 14 века на месте Куликовской битвы, произошедшей примерно в 1380 году. Но превращена в столицу Руси Орды была при Иване IV Грозном во второй половине 16 века, приблизительно в 1564 году. Теперь становится понятным, почему в Романовской истории основание Москвы связывается с именем русского князя Юрия Долгорукова. То есть, как мы видели, э вот этого персидского царя Артаксеркса Долгорукова. Согласно нашей реконструкции, события происходили приблизительно так. После истории Есфирью, в связи с волнениями и недовольством в столице Суздали, царь Иван IV Грозный покинул Суздаль и поехал по направлению к будущей столице Москве. Он остановился по дороге в Александровской слободе, современный город Александров. Это место расположено недалеко от Загорска. В Москве началось создание новой столицы. Впервые строятся каменные кремлёвские соборы, сам Кремль и так далее. Затем царь переезжает в Москву и грамит Новгород, он же Ярославль, и вероятно Суздаль. Происходит это примерно в 1564-1572 годах. Новгородский, то есть Ярославский погром был настолько силён, что в дальнейшем столица так и осталась в Москве.